левозок действительно оказался ужасным из опышного платья гендрея Мария с трудом пролезла в дверцу а внутри оказалось так узко и тесно что более никто не поместился а она рассчитывала проехаться до царских палат вместе с графиней чтобы обсудить с ней кое какие уловки и женские хитрости и еще несмотря на меха Сначала оказалось жутко холодно, но затем, выскочившая вслед за ней на улицу, старушка укутала ей ноги, лежащие на полу меховой полостью, и накинула поверх тех мехов, что Агенриетта Мария взяла с собой еще целую гору меха. И принцесса, к своему удивлению, согрелась и всю дорогу с любопытством глазела по сторонам, сквозь маленькие окошки из пластинок слюды, вставленных в свинцовый набор. Странно, в Париже слюда черная, и ею кроют крыши, а здесь прозрачная, и ее вставляют в окна. Пир оказался довольно скучным. Ну, не то чтобы совсем, все-таки там выступали русские уличные артисты, Далее с комарохи, с дрессированным медведем. Но не было никаких танцев. И как ей удалось выяснить, у Мсе Трифон не будет. И все будут только есть и пить. Причем, к удивлению Генриетты Марии, и сам царь, и все его придворные, очень ловко владели вилкой и ножом. А Фредиего рассказывал ей, что русские вилки и ножа не знают, едят руками и лишь для жидкой пищи пользуются деревянными ложками. А вот пахло от них действительно довольно странно, не ароматными маслами, а мытым телом. Неужто они действительно, как рассказывал Фрадьего, в темноте своей множат болезни и хворости и часто моют тело? Вот еще одно направление ⁇ улучшение нравов этой пока еще погрязшей в дикости страны ⁇ внушить им пагубность частого мытья. Генриетта Мария тихонько вздохнула ⁇ Русская природа нанесла ей страшный удар ⁇ Из-за этих ужасных морозов в ее платьях напрочь передохли все пши поэтому она была вынуждена ставить своих халепалат все свои изящные вошницы. А ведь дамы при дворе говорили, что эта маленькая изящная вещица в любовной игре вполне заменяет веер. Принцесса покосилась на Мадлен и досадливо сморщила носик. А графиня-то взяла одну из своих и и тонко делать вид, что морозы ей никак не помешали. Все-таки Мадлен — настоящая мастерица флирта. Вон как изящно изобразила, что снимает с волос предмета своего внимания. Ого! Генриетта Мария удивленно вскинула брови. И вместо того, чтобы лукаво усмехнуться тонкому, но совершенно понятному намеку графини на то, что она не прочь поискать в шеи и на более интимных частях тела квалера, иначе она либо не заметила бы, либо просто указала бы собеседнику на вожь, не став снимать ее собственноручно. Русский князь внезапно подпрыгнул на лавке и, густо покраснев, максимально отодвинулся от графини. Мадлен несколько мгновений озадаченно смотрела на него, а потом очень поощряюще улыбнулась. Но тот покраснел еще гуще и спустя некоторое время, улучив момент, покинул пир. Когда графиня обнаружила его отсутствие, она была явно шокирована. Но как же, не сработала одна из ее наиболее безотказных уловок. А потом все пошли на улицу смотреть русскую народную забаву борьбу с медведем. Царские ловчие поймали по окрестным лесам дюжину огромных зверей. И эти странные, сумасшедшие русские выходили бороться с ними вообще с голыми руками. Это было так страшно, но так волнующе. Генрета Мария уже несколько раз участвовала в королевских охотах во Франции, но там, Охотники всегда были вооружены как минимум копьем, а здесь... Нет, на пасти у всех медведей были надеты прочные кожаные намордники. Но когти никуда не делись. А ударом тяжелой лапы, как пояснил ей оказавшийся поблизости мс. Трифон, медведь способен переломить хребет лошади. Русские же отважно бросались вперед и, обхватив медведя руками, начинали сами ломать его. Рыча при этом «Ничуть не тише медведя!» Борьба обычно заканчивалась тем, что медведя опрокидывали на спину, после чего просто отпускали. Обессиленный Мишка принимался ловчими и потешно мотая головой и обиженно взрыкивая, возвращался в клетку. А мокрый и шатающийся от усталости победитель в разодранном медвежьими когтями тулупе покряхтывая шел к толпе зрителей, где ему тут же жаловали взамен пришедшего в негодность тулупа меховую шубу с царского плеча. Все было нормально до тех пор, пока против очередного медведя не рискнул выйти шевале де Бресси. На первый взгляд он ничем не уступал, тем русским, которые боролись с медведем до него. Летеран королевских мушкетеров был никак не менее высокий, и могуч, и успел до сего момента посмотреть уже 10 схваток. Так что, как надо действовать, он вполне представлял. Но в тот момент, когда Дебрести бросился к ставшему на задние лапы и медведю, тот внезапно качнулся вперед, и свирепо рыкнул прямо в лицо французу. От неожиданности Дебресси отшатнулся и не успел как следует обхватить огромную тушу. И медведю хватило место для удара своей чудовищной лапой, отчего гиганта дебрисси одетого в тяжелый тулуп, отшвырнула шагов на десять. А в следующее мгновение... Медведь ударом лапой сорвал намордник. Все, что случилось потом, на всю жизнь врезалась в память Генриетты Марии. Русский царь заорал «Казима, рогатину!» и бросился вперед, крича «Прочь я сам!», размахивая при этом откуда-то появившимся у него в руке тяжелым копьем с длинным и широким наконечником. Принцесса завизжала от ужаса, но царь даже не обернулся. Он с размаху вогнал острее копья в зад рвавшего до брыси медведя. Тот вздревел и молниеносно, как будто был весом скошку, развернулся к царю. А царь сорвал с головы шапку и швырнул ему в морду. Медведь взревел и поднялся на задние лапы запрокидывая голову и озираясь. Царь резким движением вогнал наконечник копья ему в грудь, после чего быстро опустил затыльник и упер его в землю, да еще придавив ногой. Медведь взревел и качнулся вперед всей своей огромной тушей, насаживаясь на копье. Копье затрещало. Генрета Мария снова отчаянно завизжала и потеряла сознание. В себя она пришла на какой-то кровати. Она лежала в платье, укрытое меховой полостью, а рядом сидела Мадлен и держала ее за руку. Услышав ее вздох, графиня склонилась над ней и встревоженно спросила, «Как вы, дитя мое?» Принцесса несколько мгновений... Непонимающе смотрела на графиню, а затем в ее памяти внезапно всплыли последние, увиденные ею мгновение борьбы с медведем, и она судорожно стиснула руку своей наставницы. — Мадлен, как он? Он жив? — Не волнуйтесь, принцесса. Мадлен пренебрежительно взмахнула свободной ручкой. — Жив и даже не сильно ранен. Его сползла эта толстая русская одежда «Ле -тулуп. Медведь только слегка подрал его когтями, а так... все. Но на нем же не было никакого тулупа, — изумленно прошептала принцесса. — а ком это вы? — удивленно спросила графиня, а затем, понимая, кивнула. А, вы о царе? Не беспокойтесь, на нем нет ни царапины. Я говорила о Дебресси. — Ах, при чем здесь Дебресси? Принцесса облегченно выдохнула. Мадлен кинула ее проницательным взглядом. — Похоже, дитя мое, вы на грани того, чтобы влюбиться в этого русского дикаря. Щечки принцессы порозовели. — О чем вы, Мадлен. «О, не лгите мне, я же вижу!» Графиня мечтательно закатила глаза. «О да, в такого можно влюбиться! Он настоящий дикарь и настоящий рыцарь!» «Мадлен!» — рассерженно воскликнула принцесса, садясь на кровати. Графиня рассмеялась. «О, не волнуйтесь, дорогая!» Я вовсе не претендую на вашего жениха. И вообще, флиртовать с королями, конечно, довольно волнующе, но довольно опасно. Тем более там, где замешана ля политик. Но я должна вас предупредить. Если вы влюбитесь, то вам вряд ли удастся сделать то, чего так желает получить от вас кардинал и папа. Почему? Потому, дитя мое, что из двоих всегда один ведет, а другой подчиняется. Так вот, подчиняется всегда тот, кто влюблен. Им вертят, как хотят, а он способен лишь покорно следовать за предметом своей страсти. И упаси нас с вами, Бог, оказаться в таком положении. «Почему?» — вновь спросила принцесса потому что мужчины безжалостны, — страстно произнесла графиня. Они дикие, неукротимые и совершенно несносны. Они все время заняты своими делами. И подчинить их себе женщины могут только одним способом — влюбив их в себя, привязав к себе этой любовью, будто поводком. Но при этом они сами должны оставаться в душе, холодными и расчетливыми. Так было и так есть от времен Елены Троянской и до нашего скучного времени. И так будет в веках, уж можете мне поверить. Принцесса некоторое время молчала, а затем тихо спросила, — Но разве нельзя любить вместе? — Нет, — жестко ответила Мадлен. «Любит всегда кто-то один, а второй лишь позволяет себя любить. Запомните это накрепко. Но ведь Тристан и Изольда...» «И чем они закончили?» — жестко отозвалась графиня. «Вспомните, принцесса, чем заканчиваются все эти рыцарские баллады о великой неземной любви?» Но кончить мысль она не успела потому что в дверь покой осторожно постучали. Надлен тут же встрепенулась, торопливо оправила платье и приняв эдакую немного кокетливую позу, с легким придыханием произнесла «Можете войти!» Дверь отворилась, и в покой вошел кардинал Джеронезе, а следом за ним он.